Глава 6 Тянулись долгие недели разбирательств. Историю о том, как Бенедикт увидел горящий дом, бросился на помощь и героически погиб, спасая бывшую жену, ее просили повторять раз за разом, до тех пор, пока все формальности расследования были окончательно не соблюдены, а необходимые бумаги были подписаны. Никто из соседей не приютил Марию себя, и ей пришлось снимать комнату в таверне. Это было ожидаемо. Кто захочет пустить себе под крышу черную вдову. Да, она знала о своем новом прозвище и не обижалась. А как еще можно назвать женщину, у которой умер второй муж? Косые взгляды, пересуды, открытое осуждение, ее не волновали. Решение уехать из Труара она приняла еще тогда, смотря на ярко полыхающий дом. Этот город так и не стал ей родным. Так к чему сожаление? Осталось только дождаться необходимых ей бумаг и монет что должен был выдать местный распорядитель. Таверну с постоялым двором пришлось сменить. Кристиану не нравилось тесное пространство одной комнаты, и он бесновался, круша скромную обстановку. Слава о чудовище, что зовется котом, быстро распространилась среди работников соседнего заведения. Чтобы ей разрешили остаться, пришлось заплатить двойной тариф. Она злилась, но сделать ничего не могла. Не ночевать же на улице. Первое время Кристиан... Словно чувствуя, что нужно хорошо зарекомендовать себя, вел тихо, а потом снова стал драть когтями обивку кровати, отчаянно мяукать и пытаться выбраться на волю. Мари спешила закончить завтрак, чтобы вернуться к разбуянившемуся зверю. Посетители таверны стали обращать внимание на шум, раздающийся со второго этажа, бросая на управляющего недоуменные взгляды. Тот, в свою очередь, выразительно смотрел на Мари. Женщина опустила взгляд вниз, рассматривая содержимое тарелки. «Лауренс, что у вас тут происходит? Почему я не успел вернуться в город, а мне уже жалуются? И что это за шум?» Сердце Мари взволнованно забилось. Только увидев его, она поняла, как сильно скучала. «Чужой мужчина!» — так сказала себе. И спрятала охватившую ее радость и вместе с тем грусть. «Прошу прощения, это моя вина, господин Паркер!» Вступила за работника Мари, подходя ближе к Дэниелу. Кристиан не любит тесноту. Он обернулся, а вот свой блеск глаз скрыть у нее не получилось. Едва слышный вздох восхищения сорвался с губ, почему она раньше не замечала, как красиво его мужественное лицо, как согревают теплом его серьезные зеленые глаза, как маняще притягивают взгляд его губы. Мари! выдохнул он ее имя, Я так скучал! Вырвалось у него. Признание опалило трепетом ее душу, вызывая отклик. Она на мгновение прикрыла глаза, боясь, что не удержит слезы. «Что вы здесь делаете?» Опомнился он. «Мой дом сгорел, и...» «Создатель, вы не пострадали? Как это случилось?» Он обеспокоенно осматривал ее. Они привлекли внимание, и Мари тихо сказала. «Если желаете, можем выйти поговорить, но не здесь». Они медленно брели по улице. Дэниел ждал начала рассказа, а Мари не хотела ничего говорить. Просто шла и наслаждалась его обществом. «Мари?» Он не выдержал первым, обошел и стал перед ней. «Что случилось, пока меня не было?» «Много чего. Теперь уже не важно». «Наверное, поленца выпала из камина. Не знаю. Дом сгорел. Я с Кристианом выбралась. Работники на этот момент были на выходных». «Ох, Мари!» Мне так жаль, а мне нет. Пожар помог принять единственное верное решение за всю мою жизнь. Я уезжаю, Даниил. Не хочу больше жить в этом городе. Мари. Он взял ее за руки и виновато посмотрел в глаза. Простите меня, что не предупредил об отъезде. Когда пришло известие о том, что моя сестра в тяжелом положении и может умереть, я ни о чем другом не мог думать. Она ждала ребенка, роды затянулись, и лекари ожидали худшего. «Родители послали за мной, чтобы я...» Его голос дрогнул. Он прикрыл глаза, словно заново переживал весь этот ужас. Мог попрощаться. Дэниел! Она в ужасе прикрыла рот рукой. «Она!» Слово «умерла» застряло внутри. «Нет, все обошлось, хвала Создателю». Он облегченно выдохнул, а потом стыдливо отвел глаза. «Но я не справился. Это было так похоже на...» Договорить да не смог. Так похоже на его жену, которую он потерял в такой же ситуации. Мари вдруг обняла его, понимала пропасть, в которую тот попал. Прошлое, оно бывает слишком жестоким и бьет в самый неподходящий момент. Дэниел сразу же отстранился и снова взял ее за руки. Мари, я, наверное, тороплю события, но у меня есть дом в Он небольшой, но очень красивый. Заметив ее взгляд, он поспешно добавил. «Нет-нет, это не тот дом, где я жил со своей женой. Дом, про который я говорю, я купил сейчас, перед тем, как вернуться в Труар. Купил его в надежде, что вы... Ты поедешь со мной. Конечно, я не посмел бы вас... Тебя оскорбить непристойным поведением и собирался сначала сделать тебе предложение, а только потом...» Он с надеждой смотрел в ее глаза и пытался прочитать там ответы на свои вопросы. Мари любовалась его лицом и улыбалась, а потом подошла к нему и оставила на его губах легкий поцелуй. Да, прошептала она. Я бы сказала да. Даниил стоял и не верил своему счастью, а увидев ее сбегающие по щеке слезу, крепко обнял, прижимая, спрятал свое лицо в ее волосы. Я люблю тебя, Мари, прошептал он. Я тоже люблю тебя, Даниил. Прости, что так поздно. Это поняла.